Глава 42. Дом, в который вошел Карпов, принадлежал зажиточному еврею. Из синей Карпов попал в большую, очень чистую кухню с плитой, обложенной белыми изразцами. На плите готовился ужин. Молодая, смуглая, черноволосая еврейка суетилась возле плиты. В углу сидели старая еврейка и еврей с черной бородой, тревожно следивший за молодой еврейкой. С потолка на толстой проволоке спускалась большая медная керосиновая лампа. За двумя столами, стоявшими у окон, сидели офицеры и солдаты. На ближайшем к двери в кожаной сумке был поставлен полевой телефон. И солдат с серым землистым лицом и злыми глазами непрерывно кричал. «Терехов! Терехов! Ты, что ли? Что ты молчишь? А? Шестнадцатый отвечает? А? С пятнадцатую порвана связь! Надо наладить! Командир спрашивал, второй батальон где?» Два солдата сидели на полу на разосланной шинели и из котелка ели какую-то серую мутную жидкость и громко чавкали. Тут же за столом сидели еще два солдата и писали под диктовку очень худого и длинного офицера в кителе с аксельбантом. «Ровно в восемь часов утра я передал приказание первому и второму батальонам броситься в атаку», — говорил он, глядя на записку. «Петр Степанович, поступило от первого батальона сведения о потерях?» Тот, кого назвали Петром Степановичем, сидел в группе других офицеров за вторым столом и пил мутный чай. «Это что, отвечал он, с трудом прожевывая кусок хлеба с маслом. «Господа, мне чаю оставьте! Пётр Степанович, намажь мне кусок хлеба!» «Да вот им тоже!» – он кивнул на писарей. «Написали, что ли?» «Батальоном бросится в атаку!» При входе Карпова все встали. «Вам кого, господин полковник?» – спросил адъютант. командира зарайского полка», – отвечал Карпов. «Он рядом, в комнате. Пожалуйте». Адъютант раскрыл дверь, и Карпов попал в небольшую, жарко натопленную комнату, убранную как гостиная. На стенах вместо картин висели большие красивые плакаты «Гамбург. Америка. Линя». Все кресла были заняты офицерами. Кто в кителе, кто в солдатской шинели, кто в пальто мирного времени серо-синего сукна. Все при амуниции. Несколько офицеров стояли у комода. На столе горела под синим стеклянным абажуром лампа, стояли в беспорядке тарелки с остатками жареных кур, хлебом и колбасой и стаканы с мутным бледным чаем. На диване сидел плотный, среднего роста человек с большим пухлым, обветренным, загорелым, бритым лицом, на котором торчали грубые стриженные усы. Он весело сверкал маленькими узкими глазками и оживленно говорил. «Прежде всего, господа, надо накормить солдат. За кухню и послали». «Послали», — отвечал из угла молодой офицер с бледным лицом, на котором, как угли, горели темные воспаленные глаза. «А, полковник, здравствуйте. Вас напрасно потревожили. Но это уже штаб корпуса, не моя вина, не моя с Им там, в прекрасном далеке, все кажется очень легко и просто. А не легко это и не просто. Мы только заняли новый корчин, ну и теперь пойдет работа тихой сапой. Попотеть придется немало, да надеюсь, так же бескровно». «Что же мне делать с полком?» — спросил Карпов. «Мой вам такой совет. Стоять здесь негде, все переполнено. Лошадей некуда поставить. Вы из-под на пришли. Ну и с богом, туда и идите. Оставьте мне присвязь офицера расторопного и пять-шесть казачков. Да и я вам скажу, когда надо будет. Дай бог денька через три. От тяжелые пушки подойдут, мартирки подтянем, тогда пойдет дело глаже». Ведь они Корчинский господский дом в настоящую крепость обратили. Два ряд проволоки на стальных кольях, попотеть придется. А раз вы уже приехали, хотите минут через пяток, пойдемте за реку, вы местность осмотрите. Теперь луна, так что кое-что видеть можно. Чайку не хотите? Ах, да, я и забыл вам представиться. Полковник Дорман, командир полка. Высокий бледный офицер поставил перед Карповым стакан чая и положил кусок хлеба. Подполковник с изрытым оспой лицом в неуклюжей подбитой ватой шинели очистил ему место в кресле. Карпов обменялся рукопожатиями с ближайшими офицерами и сел. «Итак, господа, прежде всего накормить людей. И с мясом, понимаете? Мясо-то — говорил Дорман. «Заложено, господин полковник. Эх, жалко, водочки нет. Водочки бы теперь дать в самый раз!» «Ночью первый батальон должен переправиться и окопаться по дороге кремальерами», отчеканивая сочное слово, говорил Дорман. «Семен Дорофеевич, сможете подать туда две батареи?» «Это как мост», — отвечал смуглый чернобородый артиллерийский полковник. Оброд не пробовали? Не пройдешь. Где мелко, топка не вытянешь. Но броду пониже, замки зальет, по дну волочить придет, схлопот много». «Да мост, господин полковник, часа через два готов будет», — сказал худой офицер. «Ну ладно. Итак, господа, обед, обед и обед. Без жратвы, чтоб на том берегу ни одного человека не было. Узнаю, если кто не накормил, не в защите. Ротного командира от роты отставлю, и вам, господа батальонеры, не поздоровятся. Ну, идемте». Дорман встал. Он находился в том исключительном счастливом настроении, которое дает победа. Он не чувствовал усталости и не испытывал голода, хотя жадно съел полкурицы и два больших ломтя хлеба. И выпил быстрыми глотками три стакана невкусного чая. Он неустанно говорил, то диктовал донесения, то отдавал приказания. Он не видел грязного селения, у большинства домов которого были выбиты от артиллерийского огня стекла. Не замечал затоптанных в землю трупов, не спрашивал о потерях, Он чувствовал только одно, что он с полком выгнал из Нового Корчи на австрийскую бригаду, что он взял около трех тысяч человек, что о нем теперь послана телеграмма, что его имя теперь на устах у всей России. Ему грезился Георгиевский крест и, может быть, генеральский чин. Все зависит от дальнейшего, и все силы своего ума и воли он напрягал на то, чтобы это дальнейшее вышло так же хорошо. Ему, полковому командиру, молодому 42-летнему полковнику, подчинили еще два полка из дивизии и полк казаков. Сердце у него быстро билось, земля не чуялась под ногами, молодой стала походка и звонким и звучным голос. «Господа, прошу по местам согласно приказу! Наблюсти за тем, чтобы люди не шарахались по местечку!» Он отдал общий поклон и, взяв Карпова под локоть, пошел из комнаты.